Глава 27. Мало мне было забот. Сделать перевесь, а точнее разукрасить ее кристаллами пространства удалось лишь глубоко за полночь. В перевязи находилось множество сверкающих камней, вставленных в качестве украшения. Все это богатство было удалено, а на их место вставлены мои самоделки. С гордостью могу заявить, что новые камни производят не меньший эффект. Да, перевесь перестала сиять, как разноцветная гирлянда, но кристаллы пространства таинственно мерцали даже на ярком свете. Также обнаружился еще один аспект. Я, примерив перевесь перед зеркалом, заметил, что отражение было размыто в пространстве, словно пряталось в ореоле силовых полей. Бронекостюму такой эффект не помешает, но для царедворца, я думаю, это лишнее. Пришлось постараться свести расплывчатость к минимуму, оставив свечение, как и просил Лукас. Работа интересная, но напряженная и кропотливая. Провозился всю ночь, добившись таки своего. Легкое мерцание и чуть заметный эффект размытия, с которым пришлось смириться. Среди ночи дозвонился до Лукаса, отчитался о выполненной работе, даже не подумал, что человек может спать, я же не сплю. Но проклятий в свой адрес не услышал. Наоборот, герцог поблагодарил и сказал, что пришлет фельдъегеря. «Аристократ». «А что делать с теми камешками, которые я выковырил из перевязи?» «Бриллианты, изумруды, сапфиры». «Разумеется, это не настоящие драгоценные камни, а искусственно выращенные, как объяснял Лукас, но стоят они немало. Убрал их в сейф вместе с бумагами по разработкам кристаллов, опытными образцами и незаконченными заготовками. Заодно навел порядок на столе. Давно пора было это сделать». Пока дожидался курьера, немного подремал и восстановился. И все же не покидало противное чувство бессилия и концентрация постоянно плыла. Сказались бессонные ночи и беспокойные дни последней недели. Наконец приехал посыльный, я вручил ему перевязь и пошел к выходу. Небо светлело, приближался рассвет, а спать хочется. Сегодня воскресенье, выходной день, а еще сегодня закрытие Олимпиады. Иса звала меня на церемонию, я сначала согласился, но тут герцогу потребовалась сверкающая цацка, чтобы выделиться из толпы придворных, и пришлось отказаться. Ну, ничего, билеты все равно не пропадут, с Исой пойдет Ева, вернувшаяся с учений несколько дней назад. Не ожидал, что такие разные девушки так быстро сдружатся, видно, правду говорят, что противоположности притягиваются». Иса учит Еву обращению с бронеходами, а Ева учит Ису ездить на мотоцикле. Пока что они гоняют на мотоцикле сестры, еще том, что мы сделали для выставки, но обе девицы хищно косятся на мой новый байк и с умильными рожицами пытаются выпросить его на покатушке. «Ага, щас. Знаю я таких дамочек. Раз уступишь, потом всю жизнь должен будешь». Так что я проявляю твердость и здоровый эгоизм. И пусть Ева это называет ослиным упрямством или вселенской жадностью, но чоппер они не получат. Послал их по известному адресу, обеих. Это я про Кантабрию и Люси Флорес, если что. Пусть с ней договариваются, чем расплачиваться будут. А то, как экип купить, так денег нет, а как покататься, так без проблем. Фигушки. Так вот, возвращаясь к Олимпиаде. Мы вышли на первое место в соревнованиях магов. Еще при первой встрече Санчес говорил, что наши маги сильнее африканских в противостоянии один на один, и Олимпиада это подтвердила. Мы обошли гидромантов Англии, металлистов Америки и пиромантов Африки. И это единственное, чем можно было гордиться. В общем зачете Европа на третьем месте, увы. Хорошо сыгранная команда может победить сборную солянку чемпионов В этом все убедились на примере соревнований для магически слабых спортсменов Первое место завоевали крепкие середнички австралийцы, которые взяли практически все командные медали На втором месте барабанная дробь Африка Пусть всего на одну медаль, да и то бронзовую, но африканцы оказались сильнее европейцев Если помнить, что именно немагические соревнования вызывали наибольший интерес, то можно себе представить, какая поднялась буря. Когда стало понятно, что мы проигрываем общий счет по медалям, по столице прокатилась волна беспорядков. Толпы разочарованных болельщиков слонялись по улицам, ввязываясь в массовые драки между собой и полицией. Гарнизоны столицы приведены в состояние повышенной готовности, из нашей части, к примеру, многих курсантов старших курсов отправили на подмогу силам правопорядка. В Капитолии стянуты даже армейские части из дальних округов на тот случай, если местных сил окажется недостаточно. Карман будет весь день в штабе, а не на церемонии. Тревожно что-то ей, как объяснил мне Хосе». Пепе и Лола, которые изначально планировали прийти на закрытие вместе с Декабрера, теперь тоже останутся дома в знак солидарности. И туда меня звала Иса? Нет уж, лучше у Альва высплюсь. За девушек я особо не волновался. Им досталась роскошная ложа Мендес, обе были в форме, обе не слабые маги, Иса опытный боец, а Ева кулаками работать умеет. Напомнил только, чтобы держались подальше от пьяных драк и не лезли в толпу, на что получили кивок Исы и фырканья Евы. Амазонки, блин. На окружной дороге сегодня спокойно. Машин мало, дорожной полиции вовсе не видно. Можно открутить ручку газа, но сейчас меня не тянет на скоростные прохваты. Я ехал не спеша и вальяжно, как и полагается ехать на тяжелом чопере. Дорога в столицу была пустынна, я зевал и рассматривал окрестности. Грузовой фургон появился в зеркалах, вырулив с прилегающей дороги, и стал быстро увеличиваться в размерах. Он догнал меня перед затяжным поворотом и с ревом обошел. На борту я заметил алый трезубец, знак триединый. Во, дают, божьи сестры. Шпарят с превышением, да еще и бибикуют, чтобы посторонился. Да мне не жалко, езжайте. Если бы так спать не хотелось, я бы вам показал. Грузовик завизжал тормозами и задергался, оставляя на асфальте дымные полосы сгоревшей резины. Задняя дверь фургона распахнулась, и в проеме показалась темная фигура. Пока в голове у меня укладывался факт, что в монастырской машине оказался мужчина, причем в военной форме, в меня полетел огненный шар. Что за черт? Щит я поставил чисто рефлекторно, одновременно зажав тормоза. Мотоцикл стал замедляться под треск АБС, а фигура снова запустила в меня фаерболы. Я постарался удержаться от падения в повороте, навалившись на руль, поэтому среагировал не так оперативно. Один заряд пронесся возле моей головы, два других врезались в асфальт перед передним колесом. Благо, скорость была уже погашена, и я положил байк на бок, заскользив по дороге. Выстрел из огнестрела прошел мимо, а потом я уже был в придорожном кювете, собранный и вмиг проснувшийся. Перебирая всеми четырьмя конечностями, я бросился в кустарник, в который тут же влетел серп, осыпав меня срезанными сучками и листьями. А затем два фриза. А вот хренушки вам. Щиты отклонили заклинания, я ответил очередью из ледяных сосулек в воздушной оболочке. Затем последовали несколько ударов воздушным копьем, фаерболы, лезвия. Я выдал весь арсенал быстрых заклинаний, кастуя их одно за другим, стараясь ошеломить противников. То, что нападающих как минимум двое, было ясно по выстрелам. Пока они мазали, косые уроды, но чем черт не шутит? Тут не арена, меня явно пытались прикончить, били сильно. Я замер, готовя рейлган и пытаясь высмотреть своих врагов в просветах кустарника. Ага, вот один. Металлическая пуля в воздушном коконе со свистом врезалась в темную фигуру. Бздынькнул щит, но удар прошел, и вражина со стоном повалился на землю. Тут же раздались два выстрела, и мой бок обожгло. Ранен? Нет, просто по прошло. Значит, не двое, а трое. Было. Ладно, козлы поганые, я вас всех посчитаю. Иллюзия движется вперед, я ухожу под фантомом в сторону. Вокруг копии из-под земли вырастают полуметровые шипы, один из которых пробивает призрачному мне ногу. Я тут же даю команду, чтобы иллюзия упала на бок, свернувшись калачиком. Раздаются торжествующие крики, опять гремят выстрелы, а надо было не только смотреть, но и слушать, кретины. Решили поохотиться. Сейчас, сейчас, я вам покажу охоту на тигра. Колючки кустов бессильно скользили по коже куртки, я осторожно отклонял ветки ладонями, затянутыми в перчатки и размытым силуэтом стелился по траве, заходя в тыл к ближайшему противнику. Вот он в пяти метрах, поднимает огнестрел, оглядывается по сторонам, видно, что-то понял. Поздно. Каменный шип врезался точно в середину спины, с хрустом пробивая противника насквозь. Бессвязный вопль, и человек в форме летит на землю безвольной кучей. Готов. Снова выстрел. Над головой у меня свистит пуля. Ну что, один на один? «Хавьер!» — кричит оставшийся. Голос высокий, молодой. Хавьер тебе не ответит, с разрубленным позвоночником долго не живут. Теперь твоя очередь, гаденыш. Рейлган сформирован, осталось только навести. Я поднял руку, окутанную льдом и с полохами молнии, взял примерное направление выстрела. «Выходи, ублюдок!» Истерично завизжал почти покойник. «Я тебя голыми руками порву, выскочка!» Активация заклинания произошла одновременно с узнаванием голоса. Воздух вспорол снаряд, разогнанный до сверхзвука, и кадет Бенитас отлетел к деревьям. «Я замер, вслушиваясь в наступившую тишину. Тишина, утренний воздух свеж, пахнет травой, лесом и смертью. Хавьер неподвижно лежит в луже крови, смотря в небо раскрытыми глазами. Бенитас валяется лицом вниз, в боку дырас футбольный мяч. А где третий?» Я бросился в сторону, пригибаясь к траве, огибая место боя. Осторожно выглянул из-за дерева и отшатнулся, когда перед глазами мелькнул шип. «Ах ты! Живой! Это ненадолго!» Фантом в одну сторону, иллюзия в другую. Перекатом покинул укрытие и запустил молнию. Противник корчится, захлебываясь криком. Серп и кисть с огнестрелом отлетела в сторону. Воздушный кулак ударил подранка в голову, и тот свалился навзничь. Я подошел ближе, осторожно толкнул его ногой. Послышался слабый стон. Живучий, падла. Посмотрим, что ты за хрен с бугра. Я распахнул полы пиджака нападавшего, пошарил в карманах. Водительские права на имя Даниэля... Агилера? Поднял поникшую голову за волосы и сравнил с фотографией. Да, все верно. Этот тип из рода Агилера. Спонсоры ИРЕН, производители лекарственных артефактов и целебных снадобий один из сильнейших родов Европы, им-то я чем помешал? Или это инициатива отдельного представителя древнего и многочисленного рода? Может, они просто помощники Алехандра? А выбраться братцы, дилетанты, книжек не читавшие, фильмов не смотревшие, пошли на мокрое дело в карманах удостоверения личности? Как вас еще назвать?» «Надо бы допросить выжившего, причем желательно в присутствии полиции, а еще лучше де Вега и де Кабрера. Я хоть и кручусь в околодворцовых сферах, но аристократы в этой ситуации разберутся лучше. А с телами остальных нападавших что делать? Хм... С дороги их не видно, так что пусть лежат и дальше. Сейчас моя задача — спасение этого незадачливого убийцы. Куда ехать? В часть или в город?» «Я ухватил парня подмышки и поволок к грузовику. Наверное, лучше в часть. Там всегда наготове военные целители, госпиталь, хирурги, да и гауп вахта с подавителями найдется». Подтащил трофей к фургону и распахнул дверцу. ни хрена себе! Монастырский грузовик был забит оружием. Пирамиды огнестрелов, ящики с патронами, каски, ремни, коробки с аптечками. Арсенала хватит на сотню человек». «Нет, тут пахнет вовсе не личной местью ревнивого юнца. Никаких воинских частей с майорами Алонсо во главе, только к тем, кому я могу доверять. Дорога до особняка Кана чистая, машин будет мало. Сейчас раннее утро, все еще спят, но с каждой минутой проснувшихся людей все больше и больше. Надо поспешить, чтобы не напугать обывателей видом обстреленного фургона». Я поднатужился, заваливая гелера в кузов. Проверил состояние пленника. Ага, скоро придет в себя, мне это не надо. Я прижал сонную артерию, перекрывая доступ кислорода. Раненый дернулся, но снова провалился в небытие. Вот так, милок, полежи. А чтобы ты кровью не истек, я тебе пластырь наложу. Не зря же АГ его разработала. Ну-ка, где тут у нас? Да вот они, стандартные противомагические наручники. А пока ты отдыхаешь, я порядок наведу. Теперь мысль оставить мертвецов на полянке не казалась такой уж хорошей. Я выскочил из фургона и огляделся. Поднял байк, попробовал завести, не получилось, а на диагностику времени нет, хотя, скорее всего, просто залил свечи. Откатил мотоцикл метров на 300 и загнал его в густой кустарник. Подожди меня тут, друже. надеюсь, мы еще увидимся. Теперь бегом назад, к убитым. Сначала второй. Средний рост, средний возраст, среднее телосложение. И кто ты, средний человек?» Расстегнул залитую кровью куртку, начал искать документы во внутренних карманах. «Есть! Ну-ка!» Не Агилера, но в правах стоит значок графского рода Гальяна. «Да что же это такое? Три аристократа, набитая оружием машина, принадлежащая храму Триединой?» «Дело пахнет заговором, а это уже по части Мартины де Вега. Надо спешить, пока Даниэль не откинул копыта». Я потащил труб к машине. «Хорошо, что у меня в организме больше нет посторонних предметов, и я сейчас здоров как бык. Может, на бычка я и не похож, не такой упитанный, но вам и горностая хватило. Если все обойдется, то затребую себе на герб этого зверька. А что, белый, пушистый, опасный, вылитый я». Труп Гальяна лег у ног Агилера, а я поспешил за ревнивым соперником. «Ну вот и встретились, Алехандро. Ведь предупреждали тебя, козлина. Я не сдержался, от души пнул тело кадета в бок. Хватит. Откуда это? Опять привычки Мия Ван проявляются. С другой стороны, ее навыки мне жизнь спасли, так что... Пнул и ладно. Выстрел Рильгана пришелся в левый бок, в верхнюю часть». Я вкладывался не в силу удара, а в размер снаряда, и вот результат. Рука держалась только на остатках одежды и лоскутах кожи. «Эх, и после смерти ты мне досаждаешь, кретин», — высказался я, волоча тело за ноги к машине. Затащил тело Бенитоса в фургон, испачкавшись в крови, и снова выругался. Потом пришлось возвращаться за оторванной рукой. По дороге споткнулся, упал и испачкался еще больше. Когда я закинул руку в фургон, был в таком бешенстве, что готов был убить всех троих еще разок. Пока ехал, вспоминал все ругательства на всех языках двух миров, унимая бурливший источник. Видимо, пошел адреналиновый откат. Постепенно успокоился и в столицу въехал, соблюдая все правила движения. Ну, катится фургон храма Триединой, и что? Конечно, если присмотреться, то можно заметить дыры в фургоне от обстрела, но кому это надо в такую рань? Сейчас все еще утро выходного дня, квартал МС только просыпается.